Не про брак? Ага, а, да, называется. вот давай так раз, раз, раз, да. mm -hmm. Не про брак, а про семью. И мы выясняли, какие требования мужчина предъявляет в семье, женщине. Так? А там какие-то были роли-то, кто помнит? Мать-подруга, любовница, хозяйка. Так, основные, да. И по приоритетности какая была на первом? Мать, потом мать. подруга, потом любовница. Потом да. Хозяйка. Итак, а чем отличается мать от мамки? А то мамка то полно поддерживает. поддерживает поддерживает. Или хотя бы не добивает. Да. Когда я на тренинге говорю, что на этих на 33 на семинаре говорю, что мужчина бывает в двух ипостасях, на коне и в говне, да? Вот когда он в говне, желательно не добивать. Так? Да. да. Вот, ну, это. Или то, что у... самое уязвимое место у мужчины где? В семье. В семье. <смех> да. И когда его там по тому месту как раз бьют, тогда самое тяжелое получается, как я говорю. В Жанецке мы… Упалённые снаружи, утомлённые там, да. там внутри. Приходим и припадаем. Вот когда есть куда припасть… ползаем и припадаем. Да, вот тогда вот это семья. Если это пропадает, все остальное можно найти и без этого. Но хочется как раз вот это. К этому мы пришли, да? Я посмотрел, некоторые это даже удивило. Mm -hmm. Mm -hmm. И мы, мужики проговаривали, что для каждой роли есть подвиг и что есть преступление. Меня вот сегодня даже до сих пор вот еще Оксана спросила, говорит, а все-таки как это понять? Вот у любовницы, да, помните там, подвиг и преступление. Подвиг это чем чаще ее захачивает мужчина. Как сделать так, чтобы он ее захачивал почаще? Она говорит, ну, я понимаю, хозяйка, можно вот это сделать. Я там понимаю, вот... А как? космополию-то открываешь, там все написано. Вот он просил, а от чего зависит, чтобы мужчина тебя захачивал? Как это сделать? Я говорю, это целые тренинги женского обаяния, я не знаю, как это сделать. Но сделайте так, чтобы мы вас захачивали. Вот это потому и есть подвиг, да? Преступление... Ну, с преступлением там все разберусь. Итак, то есть каждая роль... Это между потолком и плентусом, правильно? И теперь мы. Чисто теперь мужики. А вина нету все никанальная. А без вина уже никак, человек, пойти сбегать, что ли? Литрушечку взять, да? Да мало будет. Три с крантиком. Три с крантиком. Ох, тогда вы что, тогда вы нам честно наговорите столько. Записать. Он, он, я думал, он, не успеет записать. он просто покраснеет, как вот этот бокал. Все Итак, ну что, мне тоже тоже опять листочек зайти Ну конечно. Мы собьемся иначе. Вы-то да? Да понятно. Хорошо. Сейчас листочек и вперед. <связывая> Он мной, Итак, диктуй девушки. <связывая> я шла, повторяла только что. <связывая> Хозяин забытчик, заработчик. <связывая> сразу вот, сразу можно, можно по приоритетности я сразу можете? Или, нет, ну как пишем сейчас. <связывая> Хорошо. Хозяин. Да. Так. Добытчик денег. Добытчик. Добытчик. Любовник? Блин, четвертый, четвертый, четвертый, четвертый. Любовник, Кореш. Нет, там друг, ну, друг, да, по, по аналогии с тем, тем. Ну, Пожалуй, я не знаю. Потом я еще не смогла позвать, типа, там духовный наставник, но это слишком красиво и слишком шикарно звучит. Да? попроще не смогла вызвать. Мои все пока. Твои все. Что и кто еще может добавить? Какие требования? Какие ролики? Ну, как как мне говорят за, за супругой, сосуд мудрости. Когда издеваться. Ну, как бы вовремя ну, туда, когда надо. Это ведущий оттуда туда, туда, туда Ведущий, да, да, да? да, проводник тогда? Ну наверное, он же как бы мужчина, Или, и... впереди ведущая женщина, это рядышком получается. Там глава писать, да? Замуже, это называется устранитель заносов. Так и писать я не знаю, это нет это, это, это задача, как обозвать так? Так, и итак, поехали. Хозяин, добытчик, любовник, друг. Ну, что еще мужчина в семье делает? Ну, он еще отец. Сабутыли. Ну, что-то про отца решили, про матери в прошлый раз, но ну, что-то мы не взялись за него. А да? я не знаю. Что... А вам не надо, то есть? Ну, это было не, не, не так важно на тот ну, момент Отец, дети. А я не знаю, это вы решаете. Ну, я, в принципе, за, я думала, что мы туда не полетим. А Вам это не важно? Ну, мне пока нет. Я неважно, Пишем, не важно, я она держит, она первая. Отец, хорошо, Кстати, я это... отец еще для меня же отчасти надо Пожалуйста, пожалуйста. Как, как это ведущий, да, или как там да, это... Писать? Ну, проводник, ну, наверное, я... написать, да понятно. Ну, это вот имеется в виду как раз вот через него же, как бы мы, со... через мужчину уже совершенствуемся, это по идее. Уроки-то какие-то интересные получаем. Мужчина, мужчина же ведет на к Богу, это мужчина нас видят вот, они, не да? говорят. Так, ну мы сейчас все в одно, короче, все-то... Ну, ну, ну, права не думаешь, ну как? Ну, не спустил, то все поняли, просто обозвать. Бога. Барок, Бог. Слушай, страшно спрашивать потолки. Подожди, подожди. Сейчас спросим. Так. Как это обозвать? Как давайте вы уже договоритесь, какое слово мне здесь написать. Огранитительный. Воззиратели, ага, с кнутом, с варжами. Кого с чем? А? Ну как? Уедете. Девочки, вы договаривайтесь, а сами. Я смотрю, у нас как-то получается договариваться проще. Ага, ну все, пишем. Да. Ну, между прочим, нам вот это вы потратили больше. Да? хорошо. Вам неделя было подготовки. мы-то без подготовки как пионеры. Я Пиши проводник. Все согласны? Пиши. Хорошо, проводник. Еще кто? Что а -то то, еще А пись? то ведь я сейчас свои напишу. Mm -hmm. Я так смотрю, потому что половину вы скрыли. А mm -hmm. какие еще? А? Есть. Не, да позволь, ты, покой, ты ж... еще хотел. Ты даже... Не, пока я вас выслушаю. Mm -hmm. А потом я начну спрашивать. Но это я не как мужчина буду спрашивать, а как ведущий клуба, как мужчина, мне кажется... У вас немножко другое занятие было. вы открыто выговаривались, рассказывали, а не допрос такого они не оставались, то есть вот это осуществление, О, ты тоже все таки пришла, ты смогла, ой, умница. Ну что, я чувствую, сейчас как раз опять так до самой стены раздвинемся, да? Хорошо, будет. Итак, кто еще? Хозяин, добытчик, любовь, друг, отец, проводник. Еще какие-нибудь роли мужчина а... выполняет? Добавляй. Каких еще и Нет, мужчина вообще требовал? У тебя вообще четыре только. Понятно. Они все сюда вот отсюда, да? Да, у меня хозяин, ну любовник, может по-другому как-то, ну, типа любимый или любящий, потом друг и отец. Это вот вещи, любимый, любящий, любимый. Вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да. вот, вот, вот. Я вот, и говорю, вот, вот. что, ну я просто ворвалась, тут я же не вышла тут такая. Почему? Ты имеешь точно такое же право. Ворвалась? Слава богу, что ворвалась. Итак, есть у кого что еще добавить? Нафиг мужчина нужен? Вот. А это деньги зарабатывает. Забычек. Ага. Тут у меня лазочка забычек вообще нет. Ага. Не знаю почему. А это потому, что ты пока это не, не да. в семье. Не в семье? Не в семье. Не в семье. Наверное, в себе. Всё. Как-то намекни. Вот, честно, папа скажет. Вот вот еще вот еще какую женщину спросите, она что же была? Сейчас сяду. Сейчас я... Ой, все. Вот это у нас сегодня полный боекомплект. Слушай, сидит столько женщин. Ой, ой, ой, ой, ой. Вот, Ты оставишь? Я, о! о жил, ну даже, себе постепенно Итак, в каких ролях вы Вот, сейчас я, я сначала читаю то, что Добрый всем в общем, там, об если что-нибудь Вот хозяин. добычи Любовник, друг, отец, проводник. Защитник. А, защитник, точно. И глава семьи. Глава семьи. А проводник и глава, глава. Это а, про – это разные вещи? А, глава и хозяин. Нет, хозяин хозяин – это другое. Глава и проводник. Для меня вот это разное. Давайте это хозяин – это за Давайте, Ну, это похоз частый. Но... А глава – это тот, кто принимает решения. Шкаф, ты, вон, вон. Не хозяин, а работник. А друг там делали? Есть друг. Итак, еще раз. Хозяин, добытчик, любовник, друг, отец, проводник, защита, от которой ведет и говорит туда идти. А, ну пусть это голова. Согласна, да? Просто обозвали. Как это? Ну помегче разглядеть. Кто это человек? человек? Кого строить надо Мы Мы пишем, кто нам нужен. А, я, есть, да, кто нужно, да. а требования строят, когда мы не устраиваем одной из этих ипостасий. Ну, итак, еще больше не надо сюда добавлять? Ну, если любовник и любящий а, любимый – это разные, тогда… Вот а хотелось бы это начать, Да, да, да, да, да, Итак… Любимый. Любимый – это не роль, это да. как его образовать. Вот как качество. Да, ну, вот это, да. Хорошо говорили. О, вы знаешь Знает про нас, да. Ухажер, кавалер, же кто... нет? Да, да, что-то за Так, за... Да, Это уже не любовник. Это, это не любовник, это <социально <отличается>. <социально> <социально> кавалер, да. Это существенно отличается. Кавалер, да? тот, кто обеспечит эмоциональный комфорт женщины. Ну да, Ее мы, мы его слушаем. Сейчас. Так, а любовник а, это... Ты... О, ну хорошо, любовник и кавалер, все понятно, да? Больше уже нету? А, Любовник это бифоризм. А говорир это психоанализ, да? Чуть терминами. Я же. Я вспомнил, что про листы И без матов, пожалуйста. Я вообще в моем доме не ну Ладно, один раз, как можно больше. Ладно, можно. Итак, все. Чтобы мы перешли. Ну да, в общем-то, картина уже такая бомбанка. Так. Хозяин, добытчик, любовник, друг, отец, проводник, защитник, кавалер. Мне хватит. А с убытком после моих четырехтаж. Ты даже не думала, что столько хорошего там мужиков, да? Качеств разных. Тань, ты записываешь у тебя потом? А я у тебя потом. Забито. Ах ты, но мою, мою хочешь взять. Итак, а так как в каждой роли у нас есть какие-то, скажем так, ожидания и прогнозы, то есть желаемое и нежелаемое, так, которые мы мягко обозвали потолком и плинтусом. Желательно, чтобы не опускался ниже плинтуса. Это уже не кудышный, короче, хозяин добычи, кавалер. Вот, и потолок, это уже подвиг. Так? Ну? Но я хочу теперь то же самое, с такими же критериями подойти к этим оценкам. Итак. Нет, ну сначала, может, приоритетность или. Нет, приоритетность тоже нет, в конце. Тоже в конце. Хорошо. Итак, поехали. Хозяин. Блин. То что ниже плинтуса смазный. Или мы три определения делаем. Плинтус ниже плинтуса. Потому что есть ниже плинтус. Я плинтуса ниже. Хозяин. То есть что такое плинтус? Плинтус это то после которого это уже не хозяин. не хозяин. Просто это уже не хозяин. А потолок это настоящий хозяин. С которого всем остальным Ну брак, не хозяин, это выставлен. тот, который даже не умеет обеспечить свое как, какое-то существование элементарное, типа чистых носков и так далее. Для меня, например, так. То есть обслуживать себя? Да, который себя даже обслуживать не может. Тогда это уже не а, дом, а если он дом обслуживает при всем при этом? Нет, ну, ну я же беру как бы крайнюю, соответственно, он дома обслуживать не может. Ну, для, для меня это происходит? Нет, хорошо так сказать. Так, прибить гвоздь. Вбить гвоздь. Я сказал, не умеем гвоздь. Зато саморезы, руки обалденно, и красят. Да, и деньги, и так и что вынимает бригаду, бригаду, и ему гвоздь гвоздь. чуть, -чуть, чуть, -чуть. чуть, -чуть. Да, да, да, раз, когда... Да-да-да, всё. для меня вот... Почему? Вы тоже вы спрашивали, кстати. Уточняли вы? Не, уточняли, не Но мы не высказывались. Что, кто такая любовница, они выглядят, собственно. Да. Мы прям даже качественно высказывались. Вы спрашивали, мы высказывались. Прям по-честному, главное. Да. Помедленнее, уже поздно. Для меня вот не хозяин, это когда мужчина сам не участвует в вопросах быта, это еще не то, но когда, допустим, женщина за счет его там денег, неважно чего-то решила, эти проблемы, ну какие-то бытовые, там, сантехника, гвозди и прочее, неважно каким способом. Он это приходит и все обсирает, что ты, дура, тут делаешь. Хотя сам даже не принял даже в разговоре участие, что давай там чего-то сделаем. А, да. Который не хочет быть хозяином. Хочет, а который обсирает, если жена сделала, ну, организовала. То есть ну, тот, никого... который, сейчас я попытаюсь сформулировать, mm -hmm. тот, который не то, что не поддерживает быт, mm -hmm. а еще и критикует mm -hmm. тот быт, который не поддерживает. Вот и разваливает быт. быт вокруг себя. Разволить Разваливает человек. это трудно. Ну мы все ссоримся, конечно. Для меня вот это. Для тебя вот это неприемлемо, да? да? Ну да. Ко который и не делал, и еще какие-то да, на себя не берет и другую инициативу тоже да. да. А для меня, который умеет все делать, но при этом не считает нужным это делать в том доме, в котором живет не считает нужным, ну, в смысле делать, чтобы оплатить эту работу. Ну, а так вот там, течет кран, пусть ничего пока соседи не затотут, грубо говоря, относится к своему туалету, как общественный. Да. <смех> <смех> У меня тоже, наверное, такое -то представление было. да, ну, опять же, представление, да, что, ну, грубо говоря, там, не знаю, не наточены ножи, там, да, он этого, или он это видит, например, ну, как кран течет, да, и он это не делает. Может, он даже не умеет, но можно, например, кого-то там вызвать или что-то и он там, не знаю, спит, там лежит, ему без разницы, что в доме вообще, то есть там двери, там замок сломался. то есть, что женщина не может, вот я, например, не могу сделать, починить замок, я не умею просто делать. стол, там вкрутить, там вот этот сморист, ну, ты же можешь знаю. взять денег и вызвать соответствующих людей. Не, ну это уже рядом не хозяин, если она будет брать деньги и вызывать соответствующих ну, ну, людей. Да, я хозяйка, ну для меня тогда вот эту роль, как бы он, значит, для что? меня он ну, не мог, хозяин ну как и... бы так. Да. Еще после того, как я вызвала сантехника, меня же... даже пускай мы договоримся, что, слушай, ну, ну не можно сказать, там, мне некогда, слушай, вот на тебе деньги, вот знаешь, надо вызвать сантехника, к этому надо будет купить то-то, то-то, то-то, сделай, пожалуйста, я там, мне времени, например, нет, я сделаю, но это хоть как-то Оксана полчаса... сказала правильную очень вещь, то есть вот, вот на мой взгляд, если не согласна, важно, вот пусть там моральное какое-то участие вот в том бытии. В совместном существовании бытовом участие, какое бы оно ни было. денежное да, денежное словесная, с просьбами, там, или как-то, ну, какое-то беспокойство и участие. Вот это вот нормально, это норма. А не участие соответственно, это... это как, у меня один на работе мужик разговорились, говорит, что труба там, сантехника полетела, он говорит, вчера там даже до утра сидел, короче, что-то чинил, пробивал, я говорю, что слесарь это вызвать, это... Но а если вот. я еще если сорей буду вызывать, то нахрена я тогда дома нужен? Вот основной критерий, а то есть неучастие или незаинтересованность. А вот мне кажется незаинтересованность. Потому что некоторые я вот видел, они не заинтересованы, но сказала, ну ладно почему? Ой не лучше у нас одна. Не заинтересован. Как как я. вот... Не хороший мастер, умеет, но пока его не пнешь, не М -м -м. ткнешь, не сделает. Не полетит. Не полетит. Ну не заинтересована, Леша, ну да, не заинтересована в хозяйстве. То так. есть критерий интереса. Да, мы как-то тоже начинали видимо молодым человеком, ну, слушай, Давай, пожалуйста, если ты видишь, что нужно, не надо очень. Пожалуйста, подожди, я не умею просто это делать. Вот если я вижу ведро там полное, я пойду выброшу, вижу рубашку грязную, я нее выстираю. А ты вот тогда вот то, что я не умею, мы как-то так договаривались. Без этих. Сделай, унеси. Вот это вот. А вопрос возможно, если он не готовит дома или еще что-то, как он узнает, что нож не поточен? В этом но просто тогда... Тогда вот если ты сказал наточи нож, это уже пинок. Ну нет, но ну если я знаю, что он совсем не прикасается к ножу, то, конечно, надо наоборот сказать. Но я просто знаю, что тот человек, который, там, вот, с которым я говорила, он там, ну хлеб элементарно режет, там, он готов. Да, если ты не заглядываешь ему за воротник, типа грязный он или чист. Ну да, я, ну, я, просто, я думала про это, что он ну, просто, наверное, вот, тот человек готовил. Итак, преступление-то какое самое главное? Отсутствие интереса в заведении домашнего хозяйства. Можно тоже сказать, отсутствие интереса в улучшении будет Ну или по группы, принятие ответственности на какую-то часть. Там, О, -о, -о, -о! Тут, в, в, в, в принятии ответственности это уже что-то это. Может, ну, открутые стремление улучшить ну, именно безумия. обеспечить жизнь семьи в бытовом плане, сделать ее более. А, а что ж тогда потолок? Да. Нет, ну вот для меня, например, а этого стремления? А потолок -то -то что? Ну, ну, это что? Лечить... Для необычно. меня, например, не будет критерием хорошего хозяина, если он будет оплачивать все счета, которые там я делаю ремонт, да, еще что-то в квартире. При этом он будет приходить и даже не замечать, что сделано. Так ему кайфово, Вот я и говорю, есть такие для меня люди, лепут которые что тебя хозяина. Что вот, ну, ну, ну, пусть, ну, ну, пусть, пусть, пусть, пусть там оплачивает все, ну, хотя бы, знаешь, какой-то интерес к тому, что делается, в каком пространстве он живет. Вот это вот для меня вот этот критерий, который должен быть обязательно. При этом он может не чинить электрические лампы, розетки, что, в принципе, делал первый мой муж и вот второй, то есть они в электричество не разбираются. Они не разбираются? Нет, ну, прекрасно могут заниматься сантехниками, в электричестве не разбираются. Но я страшно уважаю мужчину за то, что он, не разбирается в электричестве, пытается я это я делать. Вот в третий раз я его отхожу от электричества, Да, он все равно лезет. Как лезет? Да где было хорошего? Ну, вы видите, неоткуда раз. Ну, бывает. Но заинтересован. Ты вообще молгаешь, уйди от розетки, нет. Капранов, ты понимаешь, что я из на московской журналистки чуть не достаю. Профессия такая гадкая, накладывает отпечаток. Капранов, мне понравилось, мы в прошлый раз говорили, что, например, вы сказали, что вот я роль хозяина, это как жанр, например, без меня ничего не выбрасывают. Ну, а нет, хозяйка, которая сделай, выброси, то тогда... У меня наоборот почувствовалось, что вот вы хозяин, что как бы это вот ну не мое, допустим, но наше, и без моего ведома не выбрасывай. То есть отношение как к своему чему-то, что ли. То есть, ну, -то... Вот вы сформулировали. Я все сформулилась, да. я все сформулировал. Вот, вот не я все-все спорми... все к этому тоже. Я как раз почему просил-то да, написать. Чувствуете, я да? всем всем. Все... написать-то? Я написала, ну... Что? Прочитай. А что, вы еще... Классика жанра, вот. Что это такое? Шоридяк! В смысле, когда у меня подвиг, что ли, уже спрашивают? Нет, когда не А, Мишек Лентюса? Ну, у меня тут все по-простому. он написано, не может без меня решить ничего подобного. Ну, это как-то вот это, как-то слишком по боковому написано. Наверное, я ничего не знаю. Как-то опять не так вот Я не знаю. Вы, договорились, мы хотя бы вот... Втроем договаривались, да? У нас больше, у нас все Если Да, то это можно договариваться до полдвенадцатого завтрашнего Да я чувствую, нет, это ну ты понимаешь, в октябре мы наконец на эту тему Потому что у них не противоречит одно другому. А у нас тут, знаешь, какая вообще каша вот здесь есть. Это страшно, я в неделю не могу вообще разобраться потому что я писал. Я индивидуально такое задание дал. Да, я в неделю пишу. И к сегодняшнему дню, я думала, что я не пойду в связи с приездом москвички. Я не готова. Хотя бы по-честному. Татьяна, тоже, по-моему, такое задание как-то делала, как-то даже думала, да, на эту тему? Было такое? Сиди тихонечко, можно. Тихонечко, вообще не говорить. Она уже думала на эту тему. А раздумала, лучше молчать, правильно? Не знаю, мне фиолетово интересуется, муж хозяйства, кранами. Он же подходит кран открывать, он течет, он видит, ему неудобно лично. Ну, он ну, ну, не может быть не заинтересован. Ну, будем дальше. Боже, ну, таки ради бога, пусть дальше течет. И мне также фиолетово, я выключаю в этом месте громкость внутри себя и Итак. Мне важно, что когда я сделаю кран, он мне меня начнет вот на хрена кран починить. Вот ее, знаешь, понятно. Но... Это критика того, чего не делал сам. Либо сам делай, если знаешь, как лучше. Либо не критикуй. Правильно? Я... Тут Тебя я хотя бы понял. Еще хозяин, когда, например, жена уезжает из дома, то она приедет в доме и сейчас целая речка. не сгорел ничего. А, да? Подвиг, кстати, вот действительно подвиг, если приедет, Да. Так это подвиг. Нет, вот, вот так да, стоит. Это... Нет, это не движется. Если вот так поставить. А да. курка все там и и. и, да, и, не надо. и не ты не вот это это подвиг вообще действительно. Так, уже легче, Нет, уже. Я не согласна, но я расскажу историю личной жизни в этом плане. Ну у меня вот случилось, тут приехала там чистить. Да. Я когда мы вместе жили, Была, я уезжала в отпуск к маме и возвращалась в город два раза. Один раз я э, вернулась с, с предупреждением, другой раз без предупреждения. Так получилось, что просто по пути приехала на машине. И когда я вернулась с предупреждением, там как раз был, я считаю, высочайшего класса подвиг для моего любимого мужчины, потому что было как раз все чисто, так как я люблю, не было грязной посуды, были дома цветы, вино, фрукты. В 5 часов утра он меня встретил. То есть, ну, все, я была просто на седьмом небе. Когда я вернулась без предупреждения, это был классический, холостяцкий комфорт. Грязная посуда, раковины, бутылки пива, остатки рыбы. Но я была так счастлива, что я там не нашла. Да. Ничего более. Для меня это тоже не был принт. Для меня это была норма. Так, во что вмещаться-то? Давайте тогда про подвиг хоть поговорим. Мож а про это. Про подвиг. <свят> так, понял, что предус у каждого свой, хорошо. Подвиг. Это когда в отсутствии. <свят> а, нет, после некоторого отсутствия <свят> все в присутствии. <свят> Суперчистота, да? Сейчас я говорю, я не записала, правда, честно думала, прямо назвала. Вспомнила. Зря не записал. Да я А у меня было записано <свят> противоположное. Вот, А пока я послушала, и поняла, что нет, не то подвиг, подвиг еще круче, это, наверное, ну, короче, у меня два подвига, я тебе что-то расскажу. Я что-то говорю, что с границей хорошо, да? Ну, кого у меня? она ну, в принципе, границ не имеет, без замера, у нее отсутствует. А вот на прошлом занятии было, когда типа меньше народу было, нас, я не убеждаюсь в вот этом постоянно. Ну, что там было подвиг это Оксана? Мне сейчас пришло в голову. В общем, подвиг, это тогда, когда он сделал, ну, короче, убрался там, куда у меня руки вообще не доходят. Это подвиг. Или когда, вот мне нравилось то, что, допустим, с одним человеком, да, я жила, что вот когда он жил, вот он, вот он какой-то был действительно хозяин, я жужжала по всей квартире, у меня было чисто, сейчас, вообще не смог простимулировать хозяйственную жизнь. Да, вот он хозяин, пришел, мне надо, все было чисто, но я такой, как бы, может, воспитана, у меня, муж мама как. А с хозяин. Да? хозяйство все. жены. Вот как ты Вот Это что-то интересное. <связь> Это вам основной ска пришла или... Что ты <связь> ну, что а, Сообщение от любимой. Я еду на клуб. Ты понимаешь, я все ожидал, только не этого. Вот. И это вы знаете, любят за Давайте-ка быстренько всё это закончим. <реш> И быстро отогрейте уже никого. никого. <реш> Из-за этой прекрасной посуды. Я вот это думала, что для меня подвиг, когда я уеду, приезжаю я там ремонт, а что-то вот простимулировать хозяйство меня это. Да, что понравилось? С ним чувствуешь себя. Нет, всё с этим будет. Я же хозяйку стимулирую. Кстати, вот это мне больше, понравилось это очень А у меня мало вот с одним-то там, сам порядок, как бы, и мне приходилось его любить и делать. А с другим вообще, он вот, вот, вот, Папа вот, я его покраснела. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Я за вот, Ура! вот, Ура, две женщины договорились. Я не понимаю, почему договорились? Вот у вас разные были. Да я ничего, я вас, просто, я шучу это. Вы, как вы высказывались, бывали не то, что противоречивые, но ну, они ну, потом да, обсуждали, заходились до одной фигуры. Да, мы договаривались. Примерно. Мы про, очень быстро про это договорились, как там, там, ревинов, или, там шифов, или, так, это, Про там О, и так. Вы просто не будете? Вы очень Ну что, согласна? Да? Наверное. А, они... Если он да. пришел сказал, Ты уже настоят, сроки, и сказал, что у нас порядок, чистота, она думает, почему то ну, естественно, хочется на следующий день вообще что-нибудь сделать такое, чтобы еще... Так для мужчин подвиг, так заметить, так вот, сказать... Да. Подвиг, когда он умеет простимулировать женщину. Да, и заметить, и да. простимулировать. Я сказала, интерес. Простимулировать. Ну, я мы про говорим про потолок. Присутствие интереса. Чем он Вот интерес к совместному быту. Ну, как это, не знаю. Желание там закрутить экран или вызвать, или простимулировать хозяйку, чтобы она пошла закрутила. То есть интерес к да. состоянию гнезда. То есть, то есть, да, да, да, да. Вот он, Жень, я тебя обожаю. Как интерес к состоянию гнезда. Вот. Сегодня спрашивайте у нас ничего <как> Это вот, вот, Жень. То есть подвиг это повышенный интерес Ну, постоянный, постоянный. Постоянный. О! Так, хорошо. Частый. Чаще раза в день. Подвиг – это постоянный. Постоянный – это любовником когда быть. Это позже. Мы подождем еще пока. Постоянный не согласен Это довольно идеальный хозяин. Сейчас, подожди. Постоянный. Частый. Интересный. Да. Вы чаще ходить? Вот вы пусть думаете, что частый, интересный. К состоянию гнезда. К состоянию гнезда. состоянию. Гнезда. А здесь в преступлении, когда. Полное отсутствие. Насрательное гнездо. Насрательное отношение, да? Насредин такой. Нет, есть ездит на гваль, а это главное засраено. Который ничего не делает и еще и гадит вокруг себя Во. И разваливают. Как все. может мужик после работы не гадит носки поставить поставит рядом? Носки там носки нагулял, он обслуживает туалеты и пользуют как общественный. Ой, но он при этом он он может быть таким вот вот как. Как же сказать, господи? Он при этом может быть таким усталым и жалким, что ты просто с удовольствием берёшь киноски, носки, несёшь их в ванну, То есть не усталость к Отношения. Да. От да. Отношения, да, да действительно. Я говорю, я про то, что мужчина не может не срать в квартире. Ну, да, не все так как бы женщина не может. Ой, ну знаете что, в этом случае мы... Ну, вот тем что, умею, что я умею, не менее, у есть я работаю проводником. Вот купе одно купе едут четыре мужика командировочные ну гуляй не хочу они гуляют но они выходят после них заходят после них ну бутылки пустые только выкинут после них всегда но едут две бабы с двумя детьми туда На заходишь это все это помная жопа это нахуй поговорим о состоянии гнезда они купе правильно, что их гнездо Это тепло смешно. Не будем вас здесь сравнивать. Все, так, да. Все-таки хозяин это такая роль, где не только интерес важен, а еще и умение. То есть хозяин как бы выше плинтуса. Это когда к интересу прибавляется умение. Вот. норма это все-таки когда у него этот интерес есть. А когда к этому интересу прибавляются умения и навыки, вот эти проблемы решаются. Я на ангеле, главное для меня это не важно, если он может оплатить свой интерес, но он не хозяин. Он тогда добытчик, это уже не хозяин. Ну, добытчик, он проявляет добытчик, интерес к хозяйству. Да. да и Просто он не может действительно в электричестве разбираться, но он же не может да все разбираться. Добытчик, который выбирает. в шоке нет, нет, не нет, <связь> он вот вот, действительно, пачку денег тебе бросил, почему на что-то их выштрафить. Ну как бы, хозяйство, но он может посмотреть, посмотреть. Здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, желательно сделать. Вот там, вот там может вывезти. О, он может даже не дать на хозяйство денег. Надо сделать тут, так, здесь, так, здесь, вот это. Пусть сделает букет. Я приеду проверить. Да, да, да. Я приеду проверить. Какое, как это покрашено, так далее, тому подобное. Вот, например, я не умею чинить телевизоры. Ну, не хозяин я, человек, его, я его отвез хотя бы это. Нет, она сказала хотя бы, но она сказала. Вы вот как раз менять вот, участие. Я не умею. Вот этого. А, постоянный И интерес? Не только интерес. Принятие, И участие. Да, посмотрел, как, когда человеку интересно. Вот, да, Прошелся вот. с интересом. Вот, тут, вот хотя бы участие. <смех> да? Да. участие да. Где-то руками, где-то материалом, но посмотрел вот это все, так сказать. Для меня все-таки остается критерием потолка, это заинтересовал хозяйку, пентуса это обосрал Соответственно, он вот. все равно обращал внимание на быт, он это заметил. Это само собой. Так. Звучит контекстом. Обосрал хозяйку, тогда вот мне такой, следующий момент. Вот я сейчас, можно, да? Потому что я не понимаю. Недолго на этой роли. Как? Ну и мне не понятно. Один вопрос, Я не понятен. Вот, да, я вот ее простимулировал. Она сделала. Я прихожу, говорю, ну у тебя руки-то откуда, ты что наделала? Я хозяин или нет? У меня вот вопрос. Хороший Да, нет. А если ты делал, что попал? Ну ты его мнение просто-напросто. Ну, мне вот я, понимаешь, вот одно и то же. Вот мое действие. <связывается> вот <связывается> я. Ну, знаешь, почему, почему? спрашиваю? <связывается> Вы поймите, почему <связывается> спрашиваю я. Мы начали выяснять, когда наши ролевые, так мы по действиям. Вот если она сделает вот это, сделает. Тогда ясно. А у вас, ну вот если у него отношения. По отношениям, я сейчас вас уделю как бог черепах. Я вот когда сказала, что-то как-то, да, обосрет, там еще я сделаю, вот мне почему-то тоже это не отозвалось как-то. Ну, знаешь, да, он может обосрать вообще все, что угодно. Знаешь, красиво, некрасиво, наше настроение, плохое. Если осталось, ты ему в принципе не, не нравится, не нравишься. Да, да Поэтому любый суп есть. -то более уже, того, сложно, -то. мне вот сейчас в, в любой момент мне может сказать, да, тебе просто насрать на наше гнездо. Я искренне считаю, что мне не насрать. Да, где критерии? Искренне я. По моей. Я считаю, мне, мне, мне Я-то знаю, что. Я знаю, что я заинтересован. Я времени не оглянуться, помнится, времени нет. Приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится. Тут без меня ничего. Но я постоянно проявляю интерес в голове, просто тебе не видно. Вот я и спрашиваю, что вас убедит? В что интересе. Хозяин, да? Что я хозяин. Как? Меня, например, убедит элементарное обсуждение каких-то вот моментов хозяйства. Вот элементарное обсуждение меня убедит в интересе и в участии. Чтобы видно было, что в голове. Например, я прихожу и говорю, Леша, вот ты знаешь, вот тут, ну, на кухне там это все драно, все, ты так много работаешь, все, я тут обойчики поклею. Как ты думаешь, там зелененькие, красненькие и Я говорю тебе, Свет. Вот. Какие хочешь ручки? Если хочешь, я денег дам. Но я в обоих. Вот, это твоя А ты, говоришь, ты в обоих, ты в обоих да. не разбираешься? То есть тебе все равно, каким цветом обоих. Да. Ну, слава Богу, тогда иду и выбираю на своем Да. Но ты проявил все равно участие в обсуждении. Это участие или без участия? Это участие Для меня участия? Это участие. Я Мне тебе это как? Получается, что он ей доверял. А тут я беру и доверяю тебе весь будет и сразу и и пожалуйста, вот понимаешь, ты же видишь мне некогда я да, я за то, чтобы было дома хорошо и чисто ну, она же не противоречит твою ну, да нет, это я думаю, где они противоречит где не противоречит хочется ударить сковородкой, а понятия не могу за что, да? я Хотел бы подарить жене сковородку на этот праздник. На этот праздник. Ну, холодное оружие же не дарят. Да. А нет, это горячее оружие. Не, оружие Не холодное. Холодное – это оружие. Ну, в смысле, вы имеете в виду, что вам без разницы такого цвета на и потом, кстати, мне вообще все без разницы, что ты будешь делать, так что ли? Как, как по доверие у тебя и всё хозяйство? Вот, например, если меня в быту, Я вот так вот заметил, что не все мужики прихотливы в быту. Далеко так? не все. Далеко не все. Для половины, для доброй половины, быт как-то так мимо проходит. Так. Леш, но если мужик заходит в Да, проходя на кухню, садиться есть э, после работы весь усталый, измученный и все, а ты уже до этого момента там, извините, пошила новая шторы, сделала ремонт или еще чего-то даже не, не важно, как с его участием он, может, знаешь, и участвует наклеивая красные обои, не видя этого. Да. А он говорит, слушай, ну, как вот уютно, как это приятно приходить домой. Понимаешь, вот вот я до мужчина заметил. заметил. Да вот, вот какой то не знаю, ну, участие, интерес, вот словесный, ну, и... обсуждение и... и так далее. вот Для меня это э -э -э вот критерий. Ну, ну, ну не привлекательно это бы, бутылок. Но в любом случае, вы наверное, вам все равно будет удобнее, если будет работать там хотя бы одна розетка по всему дому. Да. И там будет там, если будет замок там, или там, конечно, может прорвать кран, да, он может бежать. Ну, вы там тоже живете, собственно. Так? Но если тонет в этой луже ваш ребенок, <смех> Знаете, для меня был подвиг вот, по, по ситуации, если чисто вспомнить. И когда он скрипел дверь в туалет месяца три, наверное, хорошо так скрипела. И в очередной раз я захожу, она не скрипит. Хотя, мол, я слезы, да? Он заметил, он сходил, он помазал и смолчал. И смолчал! Да? Да. То есть даже молчаливый интерес состояние своего конец. Как интересно заметить, верно вот. важно, да, хозяин ну, также жизненно важные да. вещи в доме выполняет. Как определить? Ну вот как? Ну, вот, например, розетка, свет, там, еще какие-то вещи. Вот это жизненно важно. Вода. Вот, например, воду у нас отключили. Я знаю, что я там. Не хозяин, говорю, да. и он там какие-то вещи, он что-то может отложить, и он едет куда-то, воду приводит сдачи, еще куда-то, вот, он участвует в жизни, она Обеспечить минимальный быт. Да, он в этом. То есть не хозяин, когда он даже минимальный быта обеспечить не может, да. вот это. вот. да. О, как да. хорошо то не может обеспечить минимальный быть неважно так, каким и методом да. и так далее. Да. Вот. Даже минимум. Добился есть, да. Да. Это да. уже да. это уже другое. Вот это уже другое дело. Да. Минимальные условия выживания вот, то есть да. минимум. Да. Чтобы было да. где там кому поесть, кому поспать и так далее. Для одной она там, спальник. А для другой желательно вот это, для нее будет хозяин вот это, для другой не критерий, не да, критерий не вот -то, то, к чему пришли мы. Вот. Кому-то переменять и настроить, да? Обеспечить. Не надо. То, соответственно, быт. туда, ближе уже к потолку, это когда он Шикарно. не просто минимально, да, а он уже не там обеспечивает комфорт, максимальный путь. И... Да, То есть, когда уже ну, русскошь там не выел. Во! Часточки Ой, вы ну, молодцы, девочки, вот я тебе сразу Всего же дарю. полчасика. На. <кх> Прям хорошо, да? Что там у нас следующее это Гобычи. Можно листочек. Какой-нибудь? Да. Просто? Да. Ну, легко. Так, следующая роль. Добытчик. Прям хочется так по-русски, по-рекламному спросить, сколько вешать в граммах. Вот можно я скажу, вот страшный кредитник, как как а там говорит, сколько, говорю, много, он говорит, много это сколько. Для меня сегодня много, например, оплатить, ну, допустим, у меня там скопилось за несколько месяцев оплатить там, за квартиру. Для меня это уже сумма много. Это, вот это определиться, все... за... действительно. И мы никогда не можем... Для меня, когда совсем денег нет, для меня, например, тысячи, это уже ну, не могу, принес как бы, по себе. Или... И никогда я на меня не знаю, сколько это много. Для меня много тоже это. Папа, дай денег. Сколько? Вот столько. Ну, возьми в комнате. Какой? Ну, любой. Вот это добычек, да? Или... Итак, подвиг. Это когда вот совсем сколько хочешь, когда может обеспечить максимальное, Все. максимальное удовольствие. Когда, когда никогда не обеспечить максимальное удовольствие. Когда. Да. Если не могу. Если. То есть подвиг. Не могу. Хорошо, у это подвиг. Не подвиг, не подвиг не когда, пик, пик, если я скажу, что подвиг это когда женщина не испытывает нужды материального. Реже всегда испытывает. Вот есть. Все желания дотворила, еще осталось, да? Все желания, все не дотворила, еще осталось. Подвиг – это когда больше, чем обычно. Иногда обычно ждешь как подвиг. Подвиг еще больше. Так, подождите, девочки, может сами запишите? Ну, ты сам можешь верить. уголь На Начнем с преступления. Что такое «никудышный добытчик»? Ну вот я здесь по этой же логике сказала, бы не может обеспечить минимальное существование То есть пожрать, заплатить за квартиру, там, школу, проезд, там, ну какие-то вот самые-самые основные Для меня преступление, если в сидит на шее баба, и вообще как паразит. Паразит, ты уже понятно. Вот это, вот это для меня преступление. И... Да, изделение, паразит, тут для меня преступление. Угу. Ну а если она зарабатывает вообще там... А он У все добавил, он кажется сидит, там, а что он с детьми сидит? А он не может больше, потому что зарабатывать. Там он много зарабатывает. Можно я тебе расскажу недавно. Но с другой стороны, он не выполняет роль добытчика. Да. То есть да, это, да он, он не выполняет да, Я не говорю хороший или плохой мужчина, я говорю, что роль добытчика. Да, ну я он я не выполняет. Поразить, это вот преступление. Когда живет за счет женщины. Я сейчас расскажу на эту тему недавно историю. Приезжала к одной моей знакомой, знакомая с Питера, и рассказывает, какой у меня муж, как я живу. Он встает утречком, мне чай, кофе, потому что не знает, что я захочу. Сигареточку подожженную. Меня будет обязательно поцелуем в ушко, иначе я плохо просыпаюсь. Я открываю глазки, у мне сигаретку подожженную, значит, подставляет. Я выбираю, что хочу, чай, кофе. А перед этим он уже отвел детей куда надо. Значит, он отправляет ее на работу, одевает, делает все по быту детей, забирает там, куда надо, вечером они идут в театр. Вот эта подруга ее барнаутская говорит, «Ее, ты я хочу такого мужа». Нашла она себе такого мужа. И говорит, «Я счастлива, мне больше ничего не надо». Сколько и, они уже вместе в уже? В смысле? Я в конце, что а при чем тут вообще ничего не надо? Да. Вот потому что сидит Но, потому на он шее, он вот есть. это сидит на да, шее это, или если... не сидит на шее, называется. А он деньги вот это... Но, как, Он, он, он, он, он дорогой, никогда, он она, она бизнесмен. Она его содержит. Да, но я уже вот это не паразит. же, он никакой. То есть он паразит получается. А да. женщина. Поразит, вот это сказала, Альфонс. Альфонс. Альфонс. Альфонс. Альфонс. Альфонс. Да, паразит. Да. Это разные вещи. Нет, девеница паразит разные вещи. Альфонс. Паразит это тот, который еще и подумал ничего не делает. Альфонсы – это те, которые за счет сексуальных удовольствия как бы, сидят в финансовой зависимости от женщин. Это не преступление. Это как, для них это не преступление. Стоп, как добытчик он уже не добытчик. Он уже это он не подожди, Стоп, Вы сразу все спутали. Мне нравится вот неплохой мужчина. Да, давай нет. Да. Да, да, да, не, не, не, не для них, а для вас. Да, я понимаю. Они, они не же не Вот как тот, который обеспечивает все то-то-то-то по дому идеально, но он не добывает денег Как добытчик он никудышный. Паразит, судя вот. Правда. Да. Да, я определяю это как паразит. Ну давай тогда согласен. И ж пусть будет. Здесь он не паразит, здесь он иждивень. Иждивень, да. да, потому что он в других каких-то ролях, он дает, он кавалер, он с Чувствуете, он вот, чувствует, это, вот да. эта оценка, это уже целиком к человеку. Да. Это к человеку. Да. Хорошо, да. на иждивенье у жены. Да. Вот так. То есть материн иждивенье, вот, вот это для меня плинтус. Угу. То есть вообще не, зараб, не, не вообще зарабатывает? Вообще не работает. А я бы сказала, еще и требуется дать денег на выпить сегодня. Он может просто жить, не зарабатывать. Вот чем это, чем на работе, нет, тем хорошо. Ну, в принципе, если брать на роль добытчика, конечно, если он не добывает как то ресурса, то конечно все ниже премиум. Но если только роль брать, уже там не углубляться. если честно, Вот, например, добыча. цыганский барон, он вообще не работает. Он, уже да? он же ж дивиденс, Как добытчик, Хотя... он, он ниже премиум, как добычик. -то... Это, конечно, сам, да, как бы основные деньги... Да, ну, наверное, как раз вот если брать по количественной стороне, когда бытчик, он э, вот, вот там, выше потолка. Ему деньги сами приносят. Ну, если брать да. роль, ну, он же, ничего, Нет, он же он не не, говорю о том, что они зарабатывают, он не ничего. зарабатывает Какая разница, какими способами? Ему приносят или Вот именно. Приносят. Какая разница, какими способами, не является он источником финансовых вложений в недолг. Вот. О! Так это он не является? А кто? Нет, я Thrэд... Он ]REEK. как раз барон как раз является. Да, он, да. Я, я не про барона не говорю. Вот мужчина -го -го -го который не является источником финансовых вложений в Все. Все равно, что он там делает? Может, жена ему еще и за секс приплачивает, но это уже другая сторона. Потому что вот тот же цыганский барон, именно территорию, на которой его женщина зарабатывает добывает именно он ее да. он обеспечивает безопасность этой территории он и так далее то есть вот то что они заработали примерно что ждет нас всех вас плохо от этих набрано у нас всех уже тут это я что-то домой выдавишься кстати с крестом Ладно. Да да жалите, жалите. Жалите. Да я что тут усяду в центре? Не, не надо, надо, я в отпуск. Я пришла, отдохнуть, Не рожу, дайте голос. Сейчас начнёт. Итак, поехали. То есть, роль... Поехали. Нет, нет. Подожди, вывожу тебя. Не надо. Роль добытчика. Может, ты добавишь что-то? Помоги, что наоборот, да? я... Тебе. Вот, После чего Некудышный добычик. Преступление, то есть никакой добычи. И что такое вот, доблесть, вот самая вот подвиг, настоящий добытчик? Ну никакой Потому... добытчик, который даже из дома тащит. То, что не он принес. Вот с этой сельянкой сошлись вот так. Только сельянкой остальные еще не согласны, что ли? Они сказали, если не приносит ничего. То есть не является источником каких-то вложений? Доходов. То есть, если нет доходов... Ну, оно так и будет. Значит, будет брать ну, -то... Может не внести, он может довольствоваться картошкой. Ну, чем кормят, тем и хорошо. Все, берет. все, и все равно не берет, не он не скажет, не дай водку, гони на водку. Да, да даже не скажет, ковер свернет. Так, девушки, что писать-то? Вот с доходами. Тот, который вносит или не приносит? Или не вносит? Или уносит. Или уносит? И Преступление, уносит, самый край, да. это когда уносит из дома. А Значит, в общем-то не очень комфортно, когда я не приносит. Хотелось Ты спрашиваешь, самый край? Самый, да. Самый? Да, плинт Вот после чего это уже точно не добытчик. Который, который, который, который одни ущерб. Ущерб, да. Материальный ущерб, ущерб да? Да. Умница. Ну, Умница. Вот, Сейчас материальный ущерб можно расписать, знаешь как? А вы не Подожди, это уже там, другое дело. Там еще столько. Я сразу бы и вот так вот дальше. О, <связь> это мы попозже. А поэтому доблесть, подвиг. Но, После чего ты кто сказал то, что я... И другого все желания еще останется. <связь> <связь> <связь> да, да, да. Куда <связь> <связь> ты Ну это же не это же. Добыл я того, чем, о чем я мечтала. Чем я не ты мечтала. сходи и привези мне то, чего не может быть, да? И почему не может быть, mm -hmm. я же мечтаю, реально обещаю. Чём нет? Добыл на о чем я еще не успела Ну, он может принести то, о чем я вообще не мечтала. Да, разумеется. Он добыл тебе материально, а ты еще даже не успела, у тебя уже есть вот... И зачем он мне? А я совсем о другом мечтала, он не в ту деньги вложил. Нету тебе денег. А, просто деньги. А, ну да, деньги. Самое большое количество денег. Самое... <связь> вот чем больше денег, тем больше Вот это чем денег, больше, денег, это, денег, денег. это сколько? Финансы. Это финансы. Как понять, что я совершил подвиг? Знаете, он может сугубо спешить, каждая может женщина по-своему. Они, это самое, бесценщика. Это другой вопрос. Понимаешь, я припер, вот я считаю, что я припер, вот как мне это, оценить, Добытчик или добычек? Слава, и что ты принёс каких-то, не знаю, Да, норма, потому что 10 ты принёс 5, а вот Слава. для ее норма 5 ты одну принёс. А можно вот, вопрос? Вот ущерб, я ещё понимаю. банк принёс вам много денег и его на 25 лет посадили? Оставили. Вот когда посадили, уже не добытчик, а когда принёс добычу? Конечно. Так это доблесть и не доблесть. Сколько? Чтобы много принес, и чтобы не посадили. Сколько это много? Что, что не Вы не в цифрах, сколько много. Не, каждый своя, каждый платка. Несколько миллиардов долларов, однозначно хватит То есть то, что ниже это вообще предметил. уже вот ничего. трудно перепрыгивать, ну вот как можно выше. Как можно перепрыгнуть, как можно выше? Вы мне скажите, пожалуйста. У женщины своя норма. Вообще у каждого Давайте человека своя его, норма. Чем вы это мерить? Нет, Критерии, боже, чем чем вы это мерить? Не цифрами же, критерий такой. Критерий. Ну как не цифрами, да когда цифрами? цифрами? Ну о чем вы говорите-то? Вот сидишь, все это, и сюда. Вот одна месяца, женщина месяца сидит. Угля, тысячу принесли, много добычи? добычи. И цифры, и цифры сидишь на пяти тысячах, плюс 10 Да будете. Так, тысяч, Вы 10... рассматриваете экстремальные ситуации или вы рассматриваете нормальную супружескую жизнь, спокойную? Вы, вы чего вот рассматриваете? В контексте чего? В контексте чего? В контексте Экстремальные рассматриваются. Ну, а дом, зачем ты рассматриваешь экстремальные? потолок и плинт, чтобы понять, что такое норма. Подвиг. чтобы понять, что такое норма. Ну, здесь вот тогда будет знак бесконечности. Потому что, если он это украл в банке, надо, чтобы хватило, чтобы всех от, выкупить, там, адвокатов, и, и суд, судей, и вообще президента купить с потрохами, закон законы изменить не ради него. Да? Так, понятно. Бесконечно. Значит, мужчина подвиг добытчика совершить не, не может. Конечно, нет. Добытчика. Понятно. Это вы решили, что это? Нет, нет, нет, мы, мы ничего не решили семье. еще. Мы ничего не решили. Мы, Мы пока не просто не грузим, <связь> <связь> Была же тогда площадь. Обменял. Мужчина Ну давай говори. Ну. Не согласна. Вот для меня Ставь. норма, если мужчина может обеспечить насущные потребности семьи, Причем насущные. Да, Свет, Причем... а, теперь... можешь... а можно это, можно фразу сказать? Подожди, скажу? подожди, доскажи. Да можно скажу насущные. Я и так немного прошу. Я уж не прошу уж чего-нибудь, я уж не прошу вертолет, Но хотя бы насущное это. И дальше под это насущное. Не, ну есть же но корзина потребительская, ну, да, да, Мы да, хотя бы да. от нее отступаем. Корзина потребительская, восстановление меня в этом... В промо... этой так, стране. потребительская Вы корзина, да? это... это, это 1180, 180, по-моему, сейчас, в Алтайском праве. Две с небольшим или 200 200. Не, 200 не 200 не О, это 200. Вау! Это норма. Вау, это норма. Вау, ага! Это среднестатистическая норма, туда надо еще ну, штуку ну, добавить как минимум. Итак, Потому что там написано, что носки и... надо 5 лет носить, <с трусы 10 лет. Знаете, это такие, ну, Итак, вот я и говорю, я уж не прошу многого, сколько? У меня самом деле, читай. Как вы определяете, что такое насущное? Как? Если я сяду посчитать, ну 15 моих зарплат не хватит на самое насущное. не, ну, не хватит. Не не не хватит. Ты в прошлый не раз говорил, что ты будешь Сегодня тетеньки, что не тетеньки Я не понимаю. Что ты, ты не дослушал, да? Светлана Павловну, и поэтому то не буду То есть, мужчина мог, так быть, возможности. Если она, например, захотела, там, то-то, то-то, он раз пошел, так был. Не знаю, что есть деньги сейчас. Я говорю, давай, нам надо компьютер. Да. Хочу компьютер. Давай. Ну, ну давай. То есть, мог исполнить а исполнить все хочу прислушиваться, да, да, хотя бы прислушиваться. Нет, подожди, или хотя бы прислушиваться, или, к... или... Я, есть, вот, Мы опять переходим к этому, хотя ну, бы прислушивается ну, или кирец, или еще что-то. Конечно, я к сентябрю у нас будет компьютер, у меня не получилось. Давай май. Я, ой, ой, к июлю-то, вот к Новому году. Вот да, такими да, живут. Это добыча. Да я, я, я не тогда, об этом. Тогда, тогда, я что, я что, это? А сам на работу ходит. Конечно. Значит, Значит это. это вот. Мужчина должен быть источником. Можно я уже закончу да да, да, да. Должен быть источником для семьи, чтобы удовлетворялись элементарные потребности в крови, в пище и по необходимости в лекарствах. В одежде, ну, да, в одежде, в пище, да. в тепле и по необходимости в в <coughs> элементарных человеческих потребностях. Без чего существовать не может. Да. Это минимум опять. Это, это норма. Это не, не, это не подвиг, а подвиг это когда уже свыше первичного. Мечту Дорогие сумел, сумел мечту. Не потребности, а мечту. понимаешь? опять и, и опять. Ну, кто-то о телевизоре мечтает 10 лет, понимаешь? А вот он каждый месяц приносит сумму достаточную заплатить за жилье, за проезд, за питание, за лекарства. А на телевизор никак не могут накопить. Вот понимаешь, не могут. И для человека мечтает о телевизор купить. Просто элементарно. Ну для других мечта. Ну, я понимаю. Еще, да, у, еще дальше ушли. Но все, вот, я только и, хотел записать, ну, теперь ну, у меня вообще. Говорить, Короче, этого. норма это удовлетворить все ну для безопасности жизни. как сказать. Короче, чтобы жить нормально. Да нормально, вот это у меня хочется нормально жить. Норма. Я говорю, элементарно, элементарный. Что чтобы крыша над говорю, головой, пище. чтобы пища понять, что не беждая, лекар... Ну, там. Если человек волен, лекарства, да, если он зависит, например. Ну должен быть источником этих доходов. Вот норма. Да. Желательно постоянно стабильно стабильно стабильно Что это, мы про добытчика бычик, конечно же. Я сейчас да, пытаюсь сейчас записать. Запиши как Как слово было естественных, потребностей калиноса, фундаментальных, сам необходим фундаментально. Запиши, да. Я не могу, у меня юридически. Слышишь, что очень Вот то же самое, что если мужчина будет жить один, ему тоже нужна крыша, пища, одежда, нужна. Да? Вот понимаешь? Вот то да, понимаю, что только вот, вот только -то на троих. Крыша, пища, крыша, крыша, пища и одежда. Или на четверых там, сколько их там? на сколько там? Или на десять человек, на да? сколько детей зависит, mm -hmm. Семья, да. И лекарства. Mm -hmm. Mm -hmm. И что, вот в этом я ходить ходить буду? Ты элементарного обеспечить не можешь. Я… А это уже. Три отношения отношений. Здесь про минимальный будет тоже можно сказать. Да, мы, кстати, в первой части. Уже ну хорошо, критерии мне кажется, пойдет. а вот уже планка. будет? маленький вариант. Понятно, туда да? Туда, да, да. На или на понятно. На бронш, на Понятно. пытаться объективно какие-то вещи. Жгут ну, объедин... Нет, объедин... хотя бы объединю, критерий. критерии. критерий. Конечно, критерии. Мужчина свой. Понял. Там, кто во что город. Ну что, понимаешь, то, что изначально вот из первобытного, как у добытчика, была М -м. функция. Понял. Да? Согреть пещеру, принести туда мамонта, да? И из этой школы чего-то соорудить нельзя, изощренных врагов и это... Ну это уже. А, венерации. Венерации. Так, хорошо, с добытчиком разобрались. Худо-бедно. <связь> любовник. Ох ты Ну Я не буду это. Может покурить? Может -то их тоже? Нет, <связь> нет, же не представляешь, это такое. <связь> ну, любовник. <связь> вот в этом месте можно пойти покурить, да? Да. да. Я вообще можно было А ну... Кстати, муж любовник. Он... И мы с ним мужчина, в его случае любовник. ли? Садим, так, так, так, так, так. так. так. Нет, что, мы любовника пропустим, что ли? Нет, любовника. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Тут есть еще куча. Давайте, как говорите, есть еще друг, ответ, проводник, защитник, кавалер. Давайте помните. Может, не помните? Я говорю, любовник мы к сексу или к друзьям? Я не знаю, это ваши, вы диктовали. чему там вы его отнесете, да? Вы его к чему отнесете? Всех сотрудников, вас мужа? Кому же, есть либо муж, а человек еще не муж, если боже, приличный. Ну, ладно. Да. Так, его тут надо выключать. А, на а можно вам окончик? Можно, нужно. После я точно никогда не буду. Так, кто не записался, напишите. Мне. Того, что... Это ты этого взял. Мне для А вот здесь не будешь. Но по обещался. Блин, как он остановилась? Там же стоп написано. Нет. Ну сейчас он, он полностью, я хотел на паузу поставить. Нет? стоп.